46 глава. Пять недель спустя. «Всем встать!» — кричит секретарь, открывая боковую дверь в зал суда. Входит судья, и все стоят практически одновременно. Зал суда полон, наши адвокаты сидят в первом ряду, а позади них Дженнинг, Уокер и Кейт с мрачными лицами и в официальных костюмах. Перед ними на столе лежат папки с доказательствами, прихваченные на всякий случай. В самом конце зала, за стеклянной стеной, находимся мы с Эйденом, разделенные лишь охранником, который сидит на стуле между нами. Левую половину зала занимают ряды для публики, и они полны людей. Я не смотрела новости, в тюрьме старалась избегать телевизора и возвращалась в свою камеру, если кто-нибудь переключал канал на программу новостей. Но слухи до меня доходили. И некоторые заключенные получали свежую прессу. «Наше дело прогремело на всю страну. Статьи о нас занимали первые полосы, и им посвящали главные репортажи, даже в преддверии Рождества и Нового года. Мать, которая солгала о пропаже своей дочери. Мать, которая спрятала тело своего ребенка, Отец, который виновен в смерти малышки». Я увидела заголовок на первой полосе, прежде чем успела отвернуться. Колонки текста и большая фотография моего лица. «Мать или чудовище» шарю взглядом по рядам в поисках Руперта. Я просила его не приходить, но все равно жду его появления. Его здесь нет. Оглядываю зал суда, но все уставились на судью и отвернулись от нас. Лишь один человек смотрит на меня через плечо пронзительными голубыми глазами. Хелен. «Доброе утро», — здоровается судья, кивая каждому адвокату, и устраивается в своем большом кресле. Кожаная обивка слегка поскрипывает, пока судья поправляет мантию. «Можете садиться». Я опускаюсь на стул, не сводя глаз судьи. Под переком у него виднеются сидеющие волосы. Лицо дружелюбное, доброе. «Пожалуйста, пусть он будет добрым». «Ваша честь», — начинает секретарь. «Первым в вашем списке стоит дело короны против Эйдана Уильямса и Наоми Уильямс». «Да». Судья открывает лежащую перед ним папку. Давайте начнем. Эйден Уильямс, пожалуйста, встаньте, говорит секретарь. Эйден встает, и я слышу его дыхание, тяжелое и учащенное. Эйден Уильямс, вы обвиняетесь в непредумышленном убийстве, попытке похищения ребенка и препятствовании отправлению правосудия. Вы признаете себя виновным в непредумышленном убийстве? Слова непредумышленное убийство. Эхом разносится по просторному залу суда. Вся пресса застыла в ожидании ответа Эйдена. Секретарь говорит профессиональным, лишенным эмоций голосом. Наверное, она постоянно слышит истории, подобные нашей. Интересно, насколько сложно ей оставаться отстраненной, держать дистанцию. А может, она глубоко переживает каждый раз, когда произносит «непредумышленное убийство» или «убийство». Запомнится ли ей наше дело… Или завтра она проснется и сотрёт себе память о прошлом дне как компьютер? Вспомнит ли она Фрейю? Я поворачиваю голову лишь на самую малость. До этого момента я на Эйдена не смотрела. Боялась, что не выдержу. Даже в мировом суде на следующий день после того, как нам предъявили обвинение, я отказывалась смотреть в его сторону. Даже когда чувствовала его взгляд на своем лице. Даже когда он прошептал мое имя. Но теперь я позволяю себе взглянуть на него. Хочу видеть лицо Эйдена, когда он это произнесет. «Признаю себя виновным», — бормочет он. Мои руки начинают дрожать. Эйден говорил, что собирается признать свою вину. Но Оливия предупредила меня, что он может передумать. Его адвокат мог посоветовать ему не сдаваться, настаивать, что это был ужасный несчастный случай, и что Эйден понятия не имел, что подвергает Фрею опасности, когда вошел в мой дом глубокой ночью и попытался забрать ее. Вы признаете себя виновным в попытке похищения ребенка? Эйден смотрит на меня. Его зеленые глаза блестят от слез. Признаю. Вы признаете себя виновным в искажении хода правосудия? Признаю. Вы можете сесть. Эйден плюхается на жесткий пластиковый стул и подается вперед, прислонившись лбом к стеклу. Закрыв глаза, я жду, когда вызовут меня. «Наоми Уильямс», — быстро вскакиваю на ноги. Все журналисты поворачивают головы, чтобы посмотреть на меня, оторвавшись от своих блокнотов и быстро нацарапанных в них заметок. «Вам предъявлено обвинение в препятствовании законному погребению и искажении ходу правосудия», — говорит секретарь. Вы признаете себя виновной в препятствовании законному погребению? Мгновение я перекатываю это слово во рту, проверяю, какое оно на вкус, а затем выплевываю его. Я виновна. Вкус у этого слова горький, но не более мерзкий, чем я того заслуживаю. А в искажении хода правосудия? Виновна. Вы можете сесть. Я сажусь и с силой выдыхаю. Что теперь? Судья выпрямляет спину и смотрит поверх очков на переднюю скамью адвокатов. Я ознакомился со всеми подробностями дела, но прежде чем мы перейдем к обсуждению смягчающих обстоятельств, не могли бы вы кратко изложить факты, мистер де Курси? Со скамьи подсудимых мне видна только спина прокурора, но его черная мантия спадает с плеч, когда он встает, чтобы изложить судье свое видение фактов. Мантия поношенная, материал потертый и истончившийся по краям, и прокурор не прилагает никаких усилий, чтобы расправить его. Он начинает говорить, а я стараюсь не вслушиваться в его слова. Я столько раз слышала подробности дела, что мне кажется, будто я сама присутствовала при гибели Фреи. Я прокручивала это в уме снова и снова, словно какой-то рассказчик, всеведущий и жуткий, шептал мне на ухо об ужасных поступках Хейдена. И если так посудить, я действительно присутствовала там. Я была в доме, беспробудно спала в его тишине, лежа в комнате прямо напротив лестничной площадки. Спала. Я погружаюсь в свои мысли, лишь смутно осознавая, что каждый из наших адвокатов по очереди излагает наши личные факты по делу. Смягчающие обстоятельства. Как будто что-то может смягчить то, что произошло. Не хочу прислушиваться к тому, как мой адвокат упоминает тревожное расстройство и то, как оно привело к моей зависимости от снотворных таблеток. Или как зависимость от снотворных таблеток привела к тому, что Эйден забрал Фрейю и бросил меня. Или как мое прошлое вызвало последовательность событий, которые привели нас сюда, в этот самый зал суда. И не желаю видеть выражение глаз судьи, когда мой адвокат просит смягчить приговор, чтобы у меня был шанс сохранить права на будущего ребенка, Когда он объясняет, что я лгала в первую очередь из-за любви к детям. Деликатный стук заставляет меня отвлечься от мыслей. Это мой адвокат кулаком мягко постукивает в перегородку. Он жестом велит подойти к той части скамьи подсудимых, где есть щель между двумя стеклянными панелями. «Простите, Наоми», — шепчет он. Судья спросил, сколько у вас недель беременности. Оливия не смогла ответить точно, 13 или 14, но он хочет знать конкретную цифру. «Понедельник будет 14 недель. Спасибо». Адвокат широкими шагами возвращается к своей скамье, его мантия развивается за спиной. «Ваша честь, в понедельник у мисс Уильямс наступит 14-я неделя беременности», сообщает он, и его голос разносится по просторному залу. «Как вы можете догадаться из произошедших событий, больше всего на свете мисс Уильямс хочет сохранить права на ребёнка. Чтобы ей не пришлось страдать от потери и этого ребенка тоже». Она понимает, что приняла ужасное решение солгать, но сделала это от отчаяния. Все ее поступки были продиктованы отчаянной потребностью матери не допустить, чтобы у нее отняли детей. Я бы попросил вас принять этого внимания при вынесении приговора. Если у вас нет ко мне вопросов, на этом у меня все». «Нет, вопросов нет», — отвечает судья. «Суд удаляется для рассмотрения дела». Он переводит взгляд на скамью подсудимых, внимательно разглядывая нас обоих по очереди. «Учитывая характер этих преступлений и приговоры, которые вы, вероятно, получите, я не буду откладывать вынесение приговора до его оглашения. Сегодня я вынесу вам обоим приговор, но вас отведут обратно в камеры». Он встает, и секретарь тоже поднимается на ноги. «Всем встать!» — командует она, и я поднимаюсь вместе с Эйденом, с полицией, прессой, адвокатами и зрителями и смотрю, как человек, который определит дальнейшую мою жизнь, спускается с трибуны и покидает зал суда. «Всем встать!» — объявляет секретарь. Гудящий зал суда вновь затихает, когда секретарь объявляет о возвращении судьи. Он кивает адвокатом, и некоторые люди в зале садятся, но я остаюсь стоять. Оливия велела мне не садиться, пока не разрешат, и я не хочу делать ничего, что могло бы оскорбить этого человека. И не просто человека, того, кто решит мое будущее. Весь последний месяц я пыталась подготовить себя к тому факту, что отправлюсь в тюрьму, но меня страшит не сама тюрьма. Настоящий страх — Тот тип страха, который разрастается на самом дне желудка и выплескивается через край, вызывая у вас тошноту, я испытываю, гадая, какой срок мне дадут. Сохраню ли я права на этого ребенка, Или его тоже заберут? Инстинктивно прижимаю руку к низу живота, где уже появился маленький аккуратный бугорок. В эту беременность живот начал округляться гораздо раньше, чем с Фреей. Кажется, я где-то слышала, что это нормально для второй беременности. Вторая беременность. Мой второй ребенок, еще не родившийся, все еще растущий внутри меня. А моего первого ребенка больше нет. Эйден переступает с ноги на ногу, и шуршание его пиджака, который теперь мешком висит на его похудевшем теле, нарушает тишину в просторном зале. Наша с Эйденом позы идеальное отражение друг друга. Левая рука сжимает за спиной правую, одна нога заложена за другую. Вы можете сесть разрешает судья, вяло взмахнув рукой. «Подсудимые, пожалуйста, выслушайте приговор стоя». Слезы выступают в уголках моих глаз, и ноздри раздуваются в попытке сдержать их, но ничего не получается. Глаза щиплет. «Я ознакомился с доказательствами и услышал подробную историю и факты этого дела», произносит судья торжественным баритоном. Я прослужил судьей в Королевском суде почти 15 лет. И это дело, связанное со смертью маленького ребенка, является самым трагическим за время моего пребывания на этом посту. Я могу лишь надеяться, что мне больше никогда не придется рассматривать подобное дело. И что ни один ребенок не будет страдать так, как эта девочка пострадала от рук одного из своих родителей. Страдать. Рая страдала. А меня не было рядом, чтобы помочь ей, чтобы поцеловать её ушибы или прогнать все страхи. Кто-то шмыгает носом в тишине рядом со мной, и я бросаю взгляд на Эйдена. Он тоже плачет. Эйден Уильямс. Вы были добрым и любящим отцом. Вы заботились о своей дочери в качестве основного опекуна с тех пор, как ей исполнилось 16 месяцев. Из вашего рассказа я понял, что до момента описанных событий вы всегда желали ей добра и защищали ее всеми силами. Но по эгоистичным соображениям вы решили попытаться незаконно забрать ее у матери. Это незаконное действие. В итоге привело к ее смерти. Хотя я полностью понимаю и принимаю, что вы никоим образом не хотели причинить вред своей дочери, она действительно пострадала и умерла из-за ваших действий. Ваши действия еще более усугубляются из-за того, что вы сделали после смерти дочери. Вы решили оставить ее и уйти. Вы оставили ее лежать, чтобы избавиться от какой-либо вины, за случившееся. Вы ушли, зная, что утром ее найдет мать. Я вздрагиваю. И когда мать нашла свою дочь и солгала, что она пропала, вы продолжили молчать и не раскрыли правду. Вы не сделали этого, поскольку не хотели признаваться в преступлении. Эйден больше не плачет беззвучно. Теперь он захлебывается рыданиями. Он наклоняется вперед и прислоняется лбом к стеклу. Наоми Уильямс, я понимаю, какую боль вы должно быть испытали, обнаружив свою дочь при таких обстоятельствах. Я также изучил историю вашей болезни и историю отношений между вами и вашей дочерью, которая показывает что повлекло за собой страх, что вы можете потерять своего будущего ребенка. Но это более, этот страх не оправдывают того факта, что вы накормили мир ложью. Вы ввели в заблуждение полицию, и, насколько вам было известно, на момент совершения противоправных действий вы ввели в заблуждение отца вашей дочери. Более того, вы спрятали тело своей дочери, и активно вводили полицию в заблуждение в ходе расследования. Пожалуйста, пусть это поскорее закончится. Иногда легко забыть об уязвимости детей, находящихся на нашем попечении. Легко забыть, что они полностью полагаются на нас в том, что касается заботы о них. Враждующим родителям легко забыть, что их ребенок может в мгновение ока стать сопутствующим ущербом. И это тот случай, когда смерть ребенка наступила в результате действий родителей этого ребенка. Родителей, которые использовали шантаж и обман, чтобы уничтожить друг друга, пусть и невольно. Но вместо этого вы разрушили будущее своего ребенка. Я лишь надеюсь, что теперь вы оба готовы отпустить друг друга он делает паузу. «Сейчас все случится». Не задерживай дыхание, Наоми. Продолжай дышать. Эйден Уильямс. «Я принимаю во внимание ваше скорое признание вины, отсутствие у вас предыдущих судимостей и смягчающие обстоятельства. За такие преступления, как непредумышленное убийство, «Попытка похищения ребенка и воспрепятствования отправлению правосудия?» «Я приговариваю вас к десяти годам тюремного заключения!» Я украдкой бросаю еще один косой взгляд на Эйдена. Он смотрит прямо перед собой и кивает. Но его лицо морщится, и слезы продолжают течь по щекам. «Наоми Уильямс!» — И кивком отвечаю судье, взглядом умоляя его о пощаде. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, позвольте мне оставить ребенка. Я принимаю во внимание ваше скорое признание вины, отсутствие у вас предыдущих судимостей и смягчающие обстоятельства. За преступления, связанные с воспрепятствованием, законному погребению и искажением хода правосудия я приговариваю вас. «Дыши, Наоми!» «К трем годам тюремного заключения!» «Три года? Что это значит?» Ищу взглядом Оливию, и она поворачивается и кивает мне в знак ободрения. «А ребенок? Беззвучно спрашиваю я, затем плотно сжимаю губы, ощущая нервозную дрожь во всем теле. «Наоми Уильямс!» Говорит судья, и тихий ропот, который начал нарастать в рядах зрителей, снова стихает. Я понимаю, что вы будете тревожиться о том, с кем живет ваш ребенок, пока вы находитесь в тюрьме. Я киваю. Неужели это правда? Ребенка оставят мне? Это не моя работа и не моя обязанность давать вам советы, но поскольку вы были приговорены к трем годам тюремного заключения и можете претендовать на досрочное освобождение, Вполне вероятно, что вы будете освобождены до того, как вашему ребенку исполнится 18 месяцев. Ваше совместное с ребенком содержание зависит от того, будет ли вам предоставлено место в тюремном отделении для матери и ребенка. Но я уверен, что ваш законный представитель и социальные службы, которые присутствуют здесь в зале суда, «Сделают все возможное, чтобы гарантировать, что вас не разлучат с новорожденным. Пожалуйста, мисс Уильямс, работайте с социальными службами, а не против них. Они призваны помочь вам». «Обязательно», — отвечаю я и прижимаю ладонь к стеклу, протягивая тем самым руку этому человеку, который проявил доброту. «Спасибо вам». «Суд удаляется», — сообщает судья. «Всем встать!» — говорит секретарь. Все одновременно поднимаются на ноги, устремив взгляды вперед. Но Хелен поворачивается, чтобы посмотреть на нас. Ее длинные светлые волосы не спадают на черный блейзер, голубые глаза полны эмоций. Двери позади нас с лязгом открываются, и появляются другие охранники, готовые отвезти нас вниз в камеры. Один из них хватает Эйда за руку, но тот поворачивается ко мне, пока его ведут к двери. Мне не следовало бы смотреть на него, но я ничего не могу с собой поделать. Хочу увидеть его в последний раз. Мужчину, которого я любила. Человека, которого ненавижу. Успеваю посмотреть Эйдену прямо в глаза и запечатлеть этот момент в памяти. А затем мой бывший муж исчезает в недрах коридора. Поворачиваюсь обратно к залу суда и ищу взглядом Хелен. Но ее нет на прежнем месте. Лихорадочно осматриваю помещение и замечаю мелькнувшие светлые волосы. Вместе с потоком людей Хелен медленно продвигается к выходу, расположенному в задней части зала. «Хелен!» Я стучу ладонью по стеклу, выкрикивая ее имя. Она вздрагивает и поворачивается к скамье подсудимых. Наши взгляды встречаются. Она была моей лучшей подругой. И после всего, что случилось, после всех наших взаимных недопониманий, она спасла меня. Хелен потеряла все и пошла на это ради меня. Она сделала это ради Фрейи. «Спасибо», — шепчу я ей одними губами. Хелен кивает, и на краткий миг между нами вновь устанавливается прежняя связь. Неразрывная связь. Другой охранник, женщина, легонько подталкивает меня локтем. Пойдем, дорогуша», — как мне кажется, произносит она. Я в последний раз оглядываюсь по сторонам, Затем выхожу из зала суда, из реального мира, прямо в руки тюремной охраны. Все позади. И мой ребенок останется со мной.